Александр, доверительно и тайно посылаю вам копию письма столичного друга моего, поручика Приперентьева. Прочтите, перестадайте молча, и пусть Господь Бог поможет вам выйти из тяжелого, неспосланного вам испытания, выйти тропою, может быть, и тернистою, но на широкую дорогу свободной жизни. Если бы вам потребовалась дружеская, крепкая рука помощи, то я клянусь Девой Марией, готов сложить голову у ваших прекрасных ног. Вечно, глубоко, безраздельно преданный вам, несправедливо поруганный и горестно одинокий инженер В. Парчевский. Тучи надвигаются над башней. Тучи понадвинулись на Прохора. Скоро-скоро он перекочует в свой теплый кабинет, в остывший дом, ближе к ледяному сердцу Нины. Угрюм реку по всему ее пространству в минувшую ночь сковала прочным льдом. Холодно кругом. Сердцу Прохора тоже неимоверно зябка. Какое-то странное предчувствие гнетет его. Прошли недолгие сроки